Глава 11. Домой я добралась поздно ночью, на попутке и, ввалившись внутрь, не стала включать свет. Собственно, не особо он мне и нужен. Раздеваясь и разбрасывая одежду по дороге в душ, я чувствовала себя странно онемевшей. И только когда я простояла под струями воды столько, что уже дышать в ванной от пара было нечем, меня скрутило. Стыд, чувство потери и боль. Да, я не любил Дина так, как, наверное, следует в паре. Да, я не планировала никогда связывать с ним своё будущее, прекрасно осознавая, что не смогу ему открыться в том, кем являюсь на самом деле. Да, я никогда не была с ним честной до конца, просто потому, что это невозможно. Но я была привязана к нему. Я ценила то, как он относился ко мне, дорожила отношениями и тем ощущением постоянства и покоя. что испытывала рядом с ним. Он был мне близким человеком и другом, и наносить ему столь подлый удар я не хотела бы ни за что в жизни. Может, с моей стороны и было эгоистично удерживать его около себя, зная, что у нас нет будущего, и я никогда не дам ему ни детей, ни семью. Дело в том, что и до появления в моей жизни Мантуя я была уверена, что детей не хочу. Ведь я себе отдаю отчёт, что изменяющему облик Пусть даже и полукровки, нужна поддержка стаи, особенно в подростковый период. Нужны те, кто научит справляться с происходящим в голове и теле, и возможно, даже подавит и направит силой, если сам совладать не сможет. Ведь не научившийся управлять зверем становится угрозой не только для живых существ вокруг, но и для самого мира, изменяющих облик. Да, я ушла из дома и два миновав этот период, Но это не значит, что мне было легко оторвать себя от всего, что я знала, и научиться жить в мире людей и по их правилам. Да, наш мир не сахар, но люди та вечные одиночки в многомиллионных толпах себе подобных. Невозможно объяснить человеку, что даёт стая изменяющему облик. Это больше, чем просто дом, место, где родился и живёшь, друзья, родные, и привычный круг комфорта. У людей просто нет такого понятия, как общность. объединяющая стаю. Люди могут быть доминирующим видом на земле, гигантской толпой с чудовищной разрушительной силой, но каждый в этой толпе сам по себе. Хотя и не каждый самостоятельная личность. Так что я не хотела, чтобы мои дети были потерянными среди людей, но при этом мне и не хотелось, чтобы они жили в стае, вынужденные подчиняться самодурству какого-нибудь Альфы, типа моего отца». Так что лучше им просто никогда не появляться на свет, чтобы не становиться перед тем же выбором, что и я. Или смириться перед чьей-то волей или чувствовать себя вечно одинокими в огромном мире. В этом смысле Дин в какой-то мере был моей крохотной стаей, моей поддержкой, постоянным якорем, зоной спокойствия. И именно поэтому я и не отпускала Дина, хотя это и несправедливо. Честнее было бы оттолкнуть его и дать двигаться дальше, чтобы он встретил кого-нибудь, кто ему больше подходит. И я бы сделала это. Однажды. Но сделала бы это так, чтобы причинить ему как можно меньше боли, потому что Дин этого ни в коей мере не заслуживал. Не знаю, как бы это случилось, но точно не так, как это провернули Северин и Нести. Я заплакала впервые за много-много лет». Сейчас, когда я понимала, что Дина больше никогда не будет в моей жизни, я чувствовала себя безмерно потерянной. Так же, как в те дни, когда только покинула родную стаю. Разум говорил, что разрыв с Дином неизбежен, и даже, безусловно, правильный процесс так же, как когда-то и моё бегство. Но разве от этого было легче это пережить? Нарыдавшись до тошноты, я выбралась из душа и, дойдя до постели, отключилась с мёртвым сном. Будильник, пожалуй, самое зашёрённое орудие пытки. Конечно, будь я человеком после вчерашних раданий, я встала бы с опухшей физиономией и совершенно больной. Но я физически чувствовала себя превосходно, хотя на душе от этого не было менее паршиво. Как всегда, проигнорировав все кухонные принадлежности, кроме кофемашины, я вспомнила, что сегодня я без колёс, и пришлось вызвать такси. Чёрт, а в Монтойе надо было всё же забрать его динозавра на колёсах, хотя и колотить его было приятно, зная, как трепетно он относится к этой железяке. Но теперь мне придётся на выходных озадачиться вопросом покупки какой-нибудь подержанной машины. А учитывая мою осведомлённость в этом вопросе, Бог его знает, что я ещё выберу. Запихнув свои переживания куда подальше, я выбралась из такси перед нашим институтом. Странно, Но перед входом царило необыкновенное оживление. Толпились репортёры со своим оборудованием и куча просто обыкновенных зевак, кому утром буднего дня заняться нечем. Наш дорогой директор что, опять затеял пресс-конференцию? Любопытно, по какому поводу. Я не отличалась особым интересом к делам других людей и поэтому никогда не слонялась по институту, ловя сплетни. Запахнув на груди куртку, я протиснулась в толпе. Стремясь поскорее попасть на рабочее место и глядя только под ноги, чтобы не споткнуться через массу проводов и всяких репортёрских прибамбасов. Уже на крыльце я была неожиданно схвачена и резко развёрнута в сторону толпы. Глянув на вцепившегося в мою локоть офицера Тёрча, я едва успела остановиться, чтобы не врезать ему под рёбра от неожиданности. Доброе утро, госпожа Мерсье, зашептал он, расплываясь в ослепительной улыбке и сообщил. А мы тут все как раз вас ждём. Как это все? И собственно, зачем? Нахмурилась я, совершенно не склонная к милому общению. Все обвёл Маттиас оживившихся журналистов, и позади нас нарисовался директор нашего центра Франко Леонелли. О, Юла, наконец-то. Эмоционально воскликнул он. Франко был в большей степени талантливым менеджером, нежели учёным. И поэтому его главной заботой был имидж центра. Следовательно, любой намёк на то, что его можно хоть как-то повысить, вызвал у него взрыв оживления. Ведь это привлекает щедрых меценатов, а значит, позволит и дальше процветать и вести новые изыскания. Франко подхватил меня под второй локоть, и я оказалась буквально зажата между двумя мужчинами, радостно скалящимся под вспышками фотокамер. Интересная, мы, наверное, живописная группка. Франко, полный, низенький, в своём пижонском дорогом костюме от Gucci и туфлях от Ferragamo. Я натуральная блондинка без макияжа, наверняка бледная, как смерть, с простым хвостом на голове, в джинсах, кроссовках и уютной, но совсем не презентабельной серой трикотажной куртке. И высокий, белобрысый красавец Матиас Чёрч в безупречной ярко-голубой рубашке под цвет его глаз. И тёмно-серых джинсах, сидящих на его длинных, мощных ногах и роскошной заднице, наверное, ничуть не хуже, чем на моделях их рекламирующих. Что тут происходит? шёпотом спросила я, начиная уже злиться не на шутку. Но Франко уже взялся распинаться. о том, что наш знаменитый исследовательский центр славного города Фарга всегда рад оказать содействие органам правопорядка в меру своих скромных сил и благодаря своему прекрасному оснащению, за что спасибо нашим прекрасным и безмерно щедрым ценатам и бла-бла-бла-бла, дальше перечисление всех вышесказанных поимённо. Потом он упомянул меня, представляя журналистам. По его словам, я прямо героиня, готовая сама отвержена трудиться день и ночь, не покладая рук в попытке оказать помощь в деле восстановления справедливости и практическим миром во всём мире, как, впрочем, и любой учёный в стенах нашего прекрасного института и так далее и тому подобное. Извините, что втягиваю вас в это, госпожа Мерсье, прошептал Матис мне на ухо, продолжая улыбаться журналистам. Что? По-тихому нельзя было всё сделать. «Я же не отказалась вам помочь, офицер», — ответила я, хмуро глядя перед собой, не считая себя обязанной гримасничать перед репортерами. «Дело не в вас, я всё расскажу, только чуть позже. Очень надеюсь, что меня устроит это объяснение, и оно сможет компенсировать то, что вы заставляете меня тут изображать звезду жёлтой прессы. Обещаю, что буду стараться изо всех сил». И теперь ослепительная улыбка офицера Тёрча была адресована только мне, и, кажется, вспышки замелькали ещё чаще. Как только Леонелле закончил свою пламенную речь, от журналистов тут же посыпались десятки вопросов. В основном они были адресованы Маттиасу и связаны с вновь открывшимися обстоятельствами в деле того самого маньяка. Тёрч, выступив чуть вперёд, с достоинством и без лишних слов и движений отвечал на них. Я даже слегка залюбовалась, привлечённая его уверенной позой и манерой говорить так, что у собеседника просто не должно возникнуть сомнений в том, что всё сказанное им чистая правда. Поэтому слегка растерялась, когда из толпы выкрикнула какая-то девица: "Госпожа Мерсье, а какие отношения связывают вас и звезду мотофристайла с севериномантою?" Из проверенных источников нам стало известно, что он уже дважды посещал вас на рабочем месте, и ваше общение было весьма эмоциональным. Вы любовники? Я моргнула, не зная, как собственно на это отвечать, а репортёры, словно стервятники, тут же подхватили тему и стали просто засыпать вопросами о мантое. Если честно, просто ненавижу толпу, а толпа ещё и требующая от меня чего-то вообще пугала меня до чёртиков. Спас меня офицер Тёрч, шагнувший так, чтобы частично заслонить меня от направленных в мою сторону микрофонов и объективов, и абсолютно спокойно сказавший: "Не вижу, как данные вопросы относятся к заявленной теме этой пресс-конференции, господа. Думаю, если вы хотите поговорить с госпожой Мерсье по этим вопросам, вам следует договориться с ней об этом заранее, если она вообще согласится. А теперь извините нас. Время весьма дорого". И он, не слушая возмущённые вопли журналистов, втащил меня в здание. Простите, госпожа Мерсье, что втянул вас в это. Я не думал, что возникнут подобные вопросы. Шагая к лаборатории рядом со мной, смущённо говорил он. Вы привезли останки, прервала я его. Довольно с меня мужчин, старающихся воздействовать на мою жизнь и манипулировать мной так или иначе. Да, я сам доставил их сегодня утром. Мы дошли до моей лаборатории, и я развернулась в дверях. «О результатах я сообщу вам позже», — раздражённо сказала я. «Я могу остаться и кое-что объяснить вам», — заглянул мне в лицо Матиас. «Это может подождать, я не люблю посторонних в своих владениях», — отрезала я. «Но госпожа Мерсье», — начал Тёрч, «позже — «позже!» И я захлопнула дверь перед его носом. Я прошгла взглядом обеих своих бестолковых лаборанток, прекрасно сознавая, кто был теми проверенными источниками, о которых говорила девица с микрофоном. Это типа такая женская месть. Я отказалась хоть как-то обсуждать с этими пустоголовыми причину появления Тутмантой, и они там стилем мне подобным образом. Хотя, думаю, они разболтали бы об этом в любом случае. И снова градус моей злости на Мантую поднялся ещё выше. Он причиняет мне беспокойство и отравляет жизнь не только в моменты своего присутствия, но даже тогда, когда его нет поблизости, под донок. Мои ассистентки сошли за благо заняться изображением бурной исследовательской деятельности, дабы избегать снова встречаться со мной взглядом. Я тоже решила выдохнуть и вернуть себе душевное спокойствие единственным реально действующим методом работой. Но уже спустя час Разложив костные останки первой жертвы на своём лабораторном рабочем столе, я нахмурилась и снова вышла из себя. Хмурясь всё больше, я провожу предварительные тесты и начинаю злиться всё больше. То, что мне рассказал ранее Тёрч о жертвах, которых мне предстоит изучить, не может быть ошибкой. Скорее это похоже на намеренное введение в заблуждение. Схватившись за телефон, я нашла визитку офицера Тёрча и набрала его. Наконец-то "Вместо приветствия сказал он: "Офицер, что это всё значит? Вы за кого меня держите?" стараясь не срываться, спросила я. "Я говорил, что мне нужно с вами поговорить, прежде чем вы начнёте, госпожа Мерсье, но вы сегодня явно не в духе для общения со мной". В голосе Матиа со тонкие нотки обиды мужчины, который явно не привык к такому от женщин. "Офицер" Я сегодня не в состоянии общаться с кем-то. Не было, в принципе, особенно с теми, кто обладает сходными с вами вторичными половыми признаками и считает себя охрененно умными, чтобы технично заставить других делать то, что ему хочется, не произнесла я вслух. Но это не является причиной для того, чтобы вести себя непрофессионально. Что за игры вы затеяли? Я могу уже зайти и поговорить об этом. Невозмутимо спросил он: "Как скоро вы сможете добраться?" "Мм, скажем, секунд 30 вас устроит", проговорил он, и раздался стук в дверь. Офицер Чёрч вошёл со своей фирменной улыбочкой. "Если честно, я прямо устал тут стены подпирать", нахально заявил он, и со стороны моих лаборантов тогда неслись сдавленные вдохи, а в воздухе появился аромат возбуждения. Халат Практически рявкнула я, и мужчина покорно напялил на себя бледно-голубой хлопок, который готов треснуть на его плечах вдохни он чуть поглубже. Можно мне кофе? Попытался разрядить обстановку он, глядя на меня из-под лобья тем самым, умилившим меня в прошлый раз взглядом озорного мальчишки. Но я не в том настроении, чтобы это сработало. Для начала можно объяснить, что это такое? Указала я на костя перед собой. А потом я уже решу, заслуживаете ли вы чашки моего кофе. Мать остался совершенно серьёзным и, подойдя к столу, тяжело вздохнул.